Сохранить главное, Борис Самойлович, Сберегите мне дом, пока все это кончится, И я сумею вас отблагодарить. Что? Верьте мне. Христи верил, кивал стриженный сидящей головой И уезжал после доклада хмурой и озабоченной. Подъезжая, видел в воротах правление И закрывал глаза от ненависти, бледнел, Но это только миг, а потом улыбался.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 «О, oh, нет, нет, не на минуту!»